Глава 25 Я никогда не буду работать с Андреем. Эта мысль настолько крепко засела в моей голове, что никакие аргументы не смогли ее сдвинуть. А Паша пытался. Он вернулся спустя часа два после их ухода с братом и, когда мы все же сели за стол, пытался ненавязчиво подкинуть мне пищу для размышлений на тему того, что работа мне нужна. Да нужна. Кто же спорит? Но никакие перспективы для моего будущего и этот проклятый опыт, что я приобрету, не заставит меня согласиться работать с Андреем. Пусть высчитывает неустойку, пусть грозится судами, пусть делает, что хочет. В своем решении я была непоколебима. Лишь поздно вечером, когда я открыла ноутбук и просмотрела почту, моя уверенность немного пошатнулась. Совсем чуть-чуть. Во входящих было три письма с отказами, присланные в ответ на мои резюме. Никто и не говорил, что найти работу будет легко. В крайнем случае, посмотрю на сайтах бесплатных объявлений какие-нибудь небольшие строительные бригады. Может, кому-нибудь из них нужен штатный дизайнер. А что, устроюсь сразу на несколько, на полставки. Буду этаким фрилансером, свободным вольным дизайнером. Оформлю самозанятость, в конце концов чтобы не иметь проблем в будущем с налоговой. Мысленно я успела дойти до открытия собственного ООО, ведь дела у меня непременно пойдут в гору, и мне придется открывать собственную контору и набирать в штат людей, так как на всех желающих нанять именно меня просто не хватит рук. В прямом смысле. От приятных мечтаний о блестящей и стремительной карьере меня оторвал телефонный звонок. «Алло?» Приняла я вызов, мельком взглянув на неизвестный номер. «Добрый вечер, Алина!» – раздался знакомый голос. «Виталий Петрович?» – удивленно выдохнула я, пытаясь понять, зачем мне звонит Пашин отец. «Чем обязана?» – я видела только одну причину, по которой он мог мне звонить, и не ошиблась. «Давай перейдем сразу к делу. Я хочу, чтобы ты вела проект», – озвучил Виталий Петрович. У тебя есть объективные причины для отказа. Я вам уже говорила, что не хочу мешать личное с рабочим, ответила я, задавая встречный вопрос. Вы еще тем утром поняли, над чем именно я работала? Были подозрения, отрицать не буду, усмехнулся мужчина. А насчет личного и рабочего, Алина, Павел там не работает, что ты смешиваешь? Зато работает Андрей. Сухо отозвалась я. А выслушивать придирки от бывшего, продиктованные личными мотивами? Нет, не хочу. Вы и сами понимаете, как он ко мне относится, и каким бы заманчивым для меня ни выглядел сам проект. — То есть ты не отрицаешь, что работа выглядит для тебя заманчивой? — усмехнувшись, мягко перебил меня Виталий Петрович. — Знаешь, в жизни часто будут возникать ситуации, в которых нужно уметь перешагнуть через себя, где-то промолчать, где-то улыбнуться через силу. Тебе еще не раз и не два придется работать с теми или на тех, кто не будет нравиться. Но разве это причина отказываться от выгодного контракта? «Спасибо за отеческое напутствие», — хрипло прошептала я, прочистив горло. «Только не совсем понимаю, зачем вы меня уговариваете?» Найти нового дизайнера не такая проблема. Дипломированных архитекторов сейчас как собак нерезанных». «Не проблема», — согласился со мной Виталий Петрович. «Но, во-первых, мне понравился твой проект. Во-вторых, он понравился Андрею. К слову, единственный понравился из всех 38 присланных нам». «Ой, ну раз Андрюше понравилось, это в корне меняет дело». С иронией протянула я, хотя внутри что-то ёкнуло. «Приятно, чёрт возьми!» «Не язви!» — устало выдохнул отец братьев. «И подумай над тем, чтобы не рубить с плеча. В конце концов, Андрей взрослый мужчина и не будет действовать во вред себе и своему бизнесу. Как бы он к тебе ни относился, на работе это никак не скажется». Угу, протянула я, не зная, что сказать. «В крайнем случае, если работать вместе вы действительно не сможете, уволишься», — внес Виталий Петрович предложение. «И я просто выкуплю у тебя права на использование макета». О рекомендации тут же воодушевилась я. «Знаете, с вами приятнее вести переговоры, чем с вашим сыном. Он угрожал неустойкой и судами». «Судами?» — хохотнул Виталий Петрович. «Напишу я тебе рекомендации», — подтвердил мужчина, тут же добавляя условия. «Если решишь поработать и честно постараешься продержаться хотя бы неделю. Ну так что? Завтра тебя ждать?» Договорились. Выдержав небольшую паузу, ответила я. «Завтра в девять буду на объекте». На этом наш разговор был закончен, а я поймала себя на чувстве легкого предвкушения. В одном Виталий Петрович был прав. Не все будущие заказчики будут мне нравиться. А тут я смогу пройти такую школу выдержки, что многим и не снилось. Работать с бывшим. Даже не так. Работать на бывшего. И нужно продержаться хотя бы неделю, если Виталий Петрович не нарушит данное слово. Хотя я не видела объективных причин обманывать меня, как и не понимала, зачем он вообще позвонил. Понравился проект? Допустим. Но зачем эта неделя? Почему нельзя уже сейчас просто выкупить у меня сам макет и использовать его? Правильно говорят, что хорошая мысля приходит опосля. Сдержав порыв перезвонить Виталию Петровичу и переиграть условия нашей сделки, я просто внесла его номер в список контактов. Пригодится. «Юля?» Окрикнула я подругу, услышав, что она прошла в сторону кухни, мимо моей двери. «Ась!» — тут же отозвалась она. Приоткрыв дверь, я выглянула в коридор, прося ее. «Скажи Пашке, что у него получилось уговорить меня поработать на его братца». «Но только с условием, что он будет привозить меня на работу», — подмигнула я Юльке, проходя мимо нее на кухню. «Тортик еще остался?»